Глава сорок первая. Алекс будто уже знал все это. Не спрашивал, а просто обнял меня крепче. Но потому, как дрожали его пальцы, я поняла. Он тоже проживал это со мной. Каждую боль, каждый ожог, которого уже нет, но который остался в голове. А потом Аня насильно навязала меня тебе как помощника. Я усмехнулась. И наше знакомство пошло по второму кругу. Так почему же ты промолчала, фея? Упрек с легкой ноткой злости. «Алекс, ну ты серьезно?» – метнула в него обвинением. «Я прошла девять кругов ада и почти забыла все, что происходило со мной в последние дни перед той аварией. Узнала тебя лишь, когда увидела свой рисунок на твоем столе, но, правда, я не понимала, как себя вести и что сказать. Тем более, что ты мне сам начал выдавать маленькие секреты, тем самым отрезая любые пути к правде. А потом кто-то вычистил мое облачное хранилище» и у меня вообще не осталось следов к прошлой внешности. Ну а дальше случилось то, чего я и боялась. Рассказала тебе правду, но ты мне не поверил». Алекс молчал слишком долго. Я обернулась к нему и вдруг увидела на лице и в глазах глубокую задумчивость. Он явно был далеко от нашей спальни и разговора. Словно складывал в уме какие-то догадки, но все еще не мог найти нужный ему фрагмент. В итоге любимый отвис и, сияя улыбкой, уверенно заявил. Мне все равно, какое у тебя лицо, Лея. Ты моя и точка. Со шрамами или без, с упрямством и легкими косяками. Но моя. Не собираюсь больше отпускать тебя дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Я рассмеялась и ткнула его пальцем в грудь. «Ой, вы только посмотрите на этого собственника. А в туалет мне можно отлучиться в одиночестве?» Он улыбнулся и выпалил серьезностью, от которой у меня мороз пошел по коже. «Ты останешься?» «Я знаю, что накосячил, и еще есть много чего, что я должен тебе объяснить, извиниться, но...» Алекс умолк, а я шепнула. «Уже осталось», и он снова прижал меня к себе. Мы еще долго просто лежали рядом в уютной, почти нереальной тишине. Время для нас замерло, но остро ощущались легкие касания пальцев и шелест пледа, когда Алекс поправлял его на мне. Я чувствовала себя нужной. Будто весь этот мир вдруг снова стал моим. Как и мужчина. Но чтобы уже окончательно покончить с недомолвками, я должна была еще кое в чем признаться. Вот только как? Слушай. Он вдруг поднялся на локти, нервно зачесал затылок и глубоко вдохнул. «Алекс!» Заговорили мы одновременно, и я тут же прикусила губу. Мы оба усмехнулись, но теперь никто из нас не решался начать первым. «Ты первая. Галантно уступил мне». «У тебя сегодня право голоса». «Ну нет», — качнула головой. «Говори ты. Тебя что-то гложет, и я вижу это. Просто скажи, чтобы это ни было». Он провел рукой по лицу, будто стирая из себя остатки сомнений. «Хорошо. Только не перебивай». Согласился, глядя на меня с той самой серьезностью, от которой у меня побежали мурашки по коже. Несколько долгих и томительных минут Алекс молчал, Словно искал в себе силы, чтобы вывалить на меня какую-то, ну, очень страшную тайну, я сразу напряглась. «Помнишь тот день, когда ты достала папку из мусорной корзины в моем кабинете? И я еще отругал тебя?» «Конечно, я помнила, потому что с этой папки, что бы там ни было, и начался наш раскол в отношениях». Сердце в груди гулка отозвалось, словно почувствовало, что мы с Алексом подходим к какой-то грани, к черте, за которой может скрываться нечто страшнее, чем просто правдивые слова. «Да», — он вздохнул. «Я дурак, если решил поверить хоть малой части того бреда. Был слишком злой, раненый, но честно глубоко внутри понимал, что инфа и видео передо мной — бред. Просто тогда все навалилось и...» Он замолчал, грубо... губы дрогнули но остаток фразы так и не сорвался. Но я догадывалась, что в той папке был компромат или какая-то грязная информация про меня. Но все же Алекс тогда промолчал, и это ранило уже меня. Тем не менее, потянулась к нему, только собралась приласкать щеку, как вдруг на тумбочке завибрировал телефон. Алекс бросил на меня виноватый взгляд, но я отмахнулась. «Подожди, я быстро». Он наклонился, спешно чмокнул меня в губы и шустро принял звонок. «Да». «Да, я дома. Что? Сейчас? Но у меня выходной». Пауза. Ему что-то долго и усердно рассказывали, но я не слышала ничего, кроме невнятного бурчания. «Ладно, понял. Еду». Алекс чертыхнулся под нос, уставился на меня со смесью вины и глубокой тоски, будто сейчас нам придется расстаться не меньше, чем на год. «Прости, это из студии. Опять что-то с документами по фонду». Он со злостью взъерошил волосы. «Обещаю, это ненадолго, и как только я вернусь, мы продолжим разговор. Это важно!» «Езжай!» — кивнула с улыбкой. Но внутри с отчаянием содрогнулась струна души. «Опять проблемы! Ну что снова могло стрястись? Пока долбанный Дэн все еще в студии, боюсь, проблемы будут только нарастать снежным комом!» Алекс спешно одевался. «Я все никак не могла найти в себе силы заговорить про Дэна. Хотела еще пять минут назад...» Но посчитала, что сначала нужно выслушать Алекса, а теперь просто вздохнула, потому что за любимым закрылась дверь. Черт! Я уставилась в потолок, ощущая, как по венам медленно разливается тревога. Мы уже практически на пороге разгадки. Знаю, чувствую. Но как сказать Алексу прямо, что во всех его бедах причастен Дэн? Ну вот как? У меня нет прямых улик, лишь куча косвенных, прошептала в тишину и приуныла. А если сказать, как есть, со всеми моими догадками, то не подумает ли любимый, что я действую на эмоциях? Они ведь друзья. Да кто поверит мне, если даже в следственном отделе я изначально показалась следователю просто эмоциональной девушкой с догадками? Чертов Дэн все спланировал слишком идеально. Ну что, если начать с намеков? Подвести Алекса к правде, как в шахматах, аккуратно, шаг за шагом. Просто заставить сомневаться и провести собственное расследование. Может, даже как-то осторожно разузнать, не было ли у них раньше серьезных разногласий. Я села на кровати и сразу взяла в руки подушку любимого, будто через нее могла подзарядиться энергией. Обняла и уткнулась лицом, впитывая в себя его неповторимый аромат. — У тебя под носом крутится враг, — прошептала едва слышно, — и мне надо как-то помочь тебе это увидеть. Я вздрогнула, услышав и собственную вибрацию телефона. Я, вытащив его из-под подушки, широко усмехнулась. «Уже соскучился?» – протянула с хитринкой и все же не могла поверить, что между нами каким-то волшебным образом сгладился конфликт. «Безумно!» – выпалил с грустью, но спешно добавил. «Лея, милая, а что было на твоем облаке? Документы? Фото? Или что-то личное?» «На облаке?» – удивилась его вопросу, но все же ответила. «Ну да, фотки, где я прежняя. Также много видео со мной уже новой». Куча голосовых с Аней, какие-то рисунки. Может быть, еще что-то, не помню точно. Видео и голосовые. Задумчиво повторил за мной и тяжело вздохнул. Я сразу нахмурилась. А в чем дело? Алекс отмахнулся. Просто было любопытно. Ты говорила с тоской и трагизмом. А я только сейчас подумал, что, вероятно, у тебя там хранилось нечто ценное. Ну, я задумалась на секунду. Вроде ничего ценного, но в то же время обидно. Там же еще хранился мой проект с кошачьей трассой. Он был единственным важным. А фотки и видео, ну что ж, сделаю новые, не проблема». «О, Босс, как хорошо, что вы уже тут!» Услышала чей-то голос на том конце, и Алекс сразу закончил наш разговор. «Лея, любимая, я уже в студии, так что кладу трубку. Ах да, вся моя квартира в твоем полном распоряжении. Холодильник, плазма, ноут, все, что пожелаешь». «Ну, если захочешь уйти, запасные ключи я оставил в коридоре на тумбочке». И, не дав мне даже слова вставить, огорошил вдруг да не менее «люблю тебя». Его последние слова еще долго звенели колокольчиками в ушах, и я никак не могла стереть с лица широченную улыбку. «Алекс, я несся по улицам, будто за мной гналась стая собак. Пальцы сжимали руль так, что побелели костяшки, а в груди пульсировало что-то острое, гудящее». Злость или страх, а может, все вперемешку. Сквозь стекло проносились размытые силуэты людей, витрины, билборды. Все слилось в серый фон, в неважные детали, потому что внутри меня творился хаос. Не давали покоя слова Леи про то, что у нее вычистили облачное хранилище. Было в них что-то такое, некий ответ и кусочек пазла, который должен расставить все по местам. Конечно, меня взволновал и рассказ про аварию, реабилитацию аж до вздыбленных волос по телу. Сердце панически сжалось, а затем застучало быстро с благодарностью к тому, кто по воле случая помог ей деньгами на пластику. Почему это кажется чем-то знакомым? Но как только любимая заговорила про облако, что там были фото, меня словно молнией прошибло. Может ли это быть обычным стечением обстоятельств? И не загоняюсь ли я?